Глава пятая. Загадка проклятой башни. Женя открыла глаза, но сначала никак не могла понять, что с ней и где она находится. Ее окружала темнота и необычная тревожная тишина. Дыхание Жени участилось, сердце беспокойно забилось. Она приподнялась и осмотрелась, различила контуры мебели, окон, слегка шевелящиеся занавески, и вдруг сразу все вспомнила. Свой приезд в старый дом, гнетущую атмосферу которого она тут же почувствовала. Два страшных, необъяснимых убийства, последовавших одно за другим. Образы людей, почему-то пугавших ее не менее самого дома. Вспомнила вечера, проведенные в одиночестве, и свои так и не сбывшиеся надежды. Женя встала и включила свет. Скоро полночь. Значит, она спала почти два часа. Два часа не вздрагивала при звуке шагов, не замирала от волнения, причин которого Холмов никогда бы не понял. Впрочем, он никогда и не стремился понять ее чувств. Женя прошла в ванную и приняла душ. Возвращаясь, она втайне надеялась, что Холмов уже пришел. Но нет, комната была пуста. Женю с новой силой охватило беспокойство. Обессилев, она опустилась на стул. «Что делать? Идти искать Холмова? Нет, никогда. Уже ночь. Что они могут подумать?» Но правильно ли просто сидеть и ждать? От собственной нерешительности и растерянности Женя чуть не заплакала. Господи, сколько же страданий он ей принес. Внезапно где-то на этаже хлопнула дверь, затем в коридоре послышались шаги, и в комнату вошел Холмов. Женя стремительно поднялась ему навстречу. «Александр!» Он встретил ее холодным, усталым взглядом. «Почему ты не спишь? Уже поздно». Женя словно окаменела. «Я ждала тебя». Как бы она хотела, чтобы в ее голосе не прозвучала обида. Не получилось. Холмов уловил оттенок горечи в ее словах и нахмурился. «Дорогая, не мне объяснять тебе, что происходит в этом доме. Нужно время, чтобы во всем разобраться. Я и Шардаков, мы...» «Разве капитан еще не уехал?» «Нет, он остался. Занял комнату полковника Мажаева. «Извини, я немного задержался у него. Мы увлеклись, обсуждая возможные причины этих убийств. Словом...» «Вспомнить обо мне у тебя не было времени. Ты ведь мог зайти и предупредить меня. Просто предупредить. Но ты не сделал даже этого». Губы Жени задрожали, глаза затуманились слезами. «Мы приехали сюда вместе, Александр. Ты говорил мне о своей любви. Куда же она подевалась? Почему с самого первого дня, проведенного здесь, Я не чувствую ничего, кроме страха и одиночества. Ты слышишь? Одиночество. А у тебя даже нет времени побыть со мной. Знаешь, я не могу так больше. Не могу. И она заплакала, хотя всеми силами старалась сдержаться. Слезы в два ручья потекли по ее щекам. Она шумно всхлипнула и отвернулась. А Холмов стоял и молча смотрел на нее. В эту минуту Женя готова была его растерзать, убить, стереть в порошок. «Но «Ну нельзя же быть таким идиотом!» — кричала каждая ее клеточка. Неожиданно Холмов подошел и обнял ее. Женя попыталась его оттолкнуть, но он крепко держал ее в своих объятиях. «Прошу тебя, не сердись!» — негромко сказал он и поцеловал ее в волосы. «Я вел себя глупо, очень глупо!» Женя вслушивалась в его голос. «Нет, она не ошиблась. Голос звучал именно так, как и должен звучать», когда любящий мужчина в чем-то раскаивается. «Ты нужна мне. Я больше ни на минуту не оставлю тебя одну. Обещаю». Женя обернулась и гордо посмотрела ему в глаза, потом вдруг взмахнула рукой и влепила ему звонкую пощечину. Неужели все повторилось? Сон пропал окончательно. Женя легла на спину и, затаив дыхание, прислушалась к окружающей ее тишине. Что разбудило ее? Что? Она отчаянно пыталась это понять, но никак не могла. Мысли ее тесно переплелись с фантазией, создавая какие-то невообразимые картины. Женя сжалась и задрожала. Ей вдруг стало не просто страшно. Она буквально умирала от охватившего ее ужаса. И даже присутствие Холмова не придавало ей уверенности. В доме явно что-то происходило. Дом снова жил своей призрачной жизнью. Женя обвела взглядом комнату, задержалась на каждом предмете. Но ведь ничего не изменилось. Ничего. И вдруг она чуть не закричала. Сквозь неплотно задернутые шторы в комнату проникал тусклый свет. Впечатление было такое, словно кто-то светил в окно фонариком. Дрожащий слабый луч скользнул по полу комнаты и мгновенно исчез. Женя закрыла глаза Возможно, на какое-то мгновение она даже лишилась чувств, настолько сильным был, охвативший ее испуг. Придя в себя, она попыталась найти разумное объяснение тому, что увидела. Быть может, ее подвели нервы, и луч света лишь привиделся ей. К тому же, если за окном кто-то был, он не мог не производить шума, а она не слышала ни звука. Женя задумчиво разгладила на груди одеяло. Предположим, она проснулась в тот момент, когда луна вышла из-за туч. «Нет, нет, тот свет имел иное происхождение». «Неужели кто-то пытался попасть к ней в комнату?» «Но зачем? С какой целью?» Внезапно она как будто нашла ответ, но сознание тут же отвергло его, как порождение ночного кошмара. Женя прижалась к Александру и снова повернулась лицом к окну. Ее широко открытые глаза впились в темноту в тревожном ожидании. Но уже через несколько секунд ожидание стало невыносимым. Женя решила разбудить Холмова. Тот отнесся к ее сбивчивому рассказу настороженно, заставил повторить дважды, затем встал, подошел к окну, неуловимым движением отбросил в сторону занавеску и сквозь стекло посмотрел наружу. Женя догадывалась, что Холмов мог там увидеть. Только тени, мириады застывших и непрерывно двигавшихся теней. Александр спокойно и в то же время настойчиво сказала она. «Я уверена, «Мне это не привиделось». «Да-да, конечно». Он отошел от окна и стал одеваться. «Я спущусь вниз. Пожалуйста, никуда не отлучайся до моего возвращения». «Нет, я здесь одна не останусь. Я пойду с тобой». «Хорошо, но поторопись, а я пока разбужу Шардакова. Думаю, его это тоже заинтересует». Холмов направился к двери. «Да, когда будешь одеваться, ни в коем случае не включай свет». Он вышел. Женя не осмелилась задержать его хотя бы на пару минут. Немного встревоженная тем, что осталась одна, Женя быстро спрыгнула с кровати, сбросила ночную рубашку, собрала в узел волосы на затылке, надела юбку, блузку и, захватив плащ, выскользнула в коридор. Холмов уже шел ей навстречу. «Скорее! Сейчас капитан присоединится к нам!» Они осторожно спустились вниз, и Холмов открыл входную дверь. В дом ворвался холодный ветер. Женя набросила на плечи плащ и посмотрела на своего спутника. Тот ободряюще улыбнулся, но не сказал ни слова. Вскоре позади них послышались шаги, появился Шардаков. Он тихо поздоровался с Женей и достал пистолет. «Посмотрим, чем на этот раз удивит нас старый замок». Они вышли на улицу и стали не спеша обходить дом. Капитан шел впереди и своей невозмутимостью действовал на Женю успокаивающе. «Густая мгла!» обступила их со всех сторон. Видимость была минимальной. Небо заволокли тучи, невдалеке беспокойно шумел лес. Казалось, сама ночь стоит в себе скрытую угрозу. Шердаков первым достиг угла дома и неожиданно остановился. Затем поднял пистолет. Женя решила, что он сейчас выстрелит, и вскрикнула. Холмов взял ее за руку и привлек к себе. «Тише!» – прошептал он. «Что-нибудь случилось, капитан?» «Посмотрите!» Шердаков подождал, пока Холмов и Женя приблизятся к нему. «Мне кажется, в старой башне пожар». Действительно, из небольших щелевидных окон башни вырывались языки пламени. Ветер донес запах гари. «Вот и выяснилась причина таинственного свечения, замеченного вами», сказал Шердаков, обращаясь к Жене, и не сдержал вздоха облегчения. «Ничего сверхъестественного, никаких летающих по воздуху призраков, все вполне объяснимо» вы согласны? Но ведь... Женя замолчала. Холмов почувствовал, как напряглось ее тело. Но ведь из окна нашей комнаты башни не видно. Да, растерянно пробормотал Шердаков. Что же вы в таком случае видели? Волна суеверного ужаса с новой силой нахлынула на Женю. Она прильнула к Холмову и заплакала. Тот погладил ее по голове. Успокойся. В башне полно всякого хлама. Возможно, порывом ветра подняло в воздух какой-нибудь горящий лоскут. Ты ведь говорила, что свет быстро исчез. Да, но... Ну вот видишь, я уверен, именно так все и было. Лоскут уже догорал, когда достиг нашего окна. Иначе и быть не могло. Расстояние до башни слишком велико. Ну что ж, весьма правдоподобно. Шердаков спрятал пистолет и закурил сигарету. Ну а чего произошел пожар? Давайте подойдем поближе. Может, нам удастся это выяснить. И он снова пошел по направлению к башне. С обратной стороны пожар был необычайно сильным. Сгустившуюся мглу рассекали потоки огня, вырывавшиеся из открытой Настеж двери. «Пожар не затушить», — сказал Шердаков, прикрывая лицо рукой. «Мы пришли слишком поздно. Надеюсь, огонь не перекинется на дом». «Это исключено. Стены башни каменные, да и ветра практически нет», — заключил Холмов. «А вы не знаете, было ли внутри что-нибудь ценное?» «Что-нибудь ценное? Не думаю». «Там в основном хранился всякий хлам. Вы подозреваете, поджог?» Шердаков неопределенно пожал плечами. «Но почему в башне?» — не отступал Холмов. «Вот именно почему. Не слишком ли много тайн для одного дома?» Внезапно в одном из окон башни лопнуло стекло, и ввысь взметнулся столб искр. Шердаков и Женя непроизвольно повернули головы в ту сторону а Холмов, секундой раньше уловивший позади себя звуки шагов, резко обернулся. Поодаль от них, практически скрытый тенью, стоял человек. Холмову показалось, что человек этот поманил его рукой. Холмов сделал несколько шагов ему навстречу и замер. «Кто здесь?» — как можно тверже, — произнес он. Человек, не торопясь, стал выходить на свет. Шердаков и Женя подошли к Холмову. Капитан достал пистолет и снял его с предохранителя. Холмов знаком попросил Шердакова не предпринимать никаких действий. Он всматривался в темноту и первым узнал приближавшегося к ним человека. «Доктор? Что вы здесь делаете?» «То же, что и вы», — спокойно ответил Энский. «Смотрю на пожар, но, должен признаться, зрелище не доставляет мне никакого удовольствия». Шердаков окинул доктора подозрительным взглядом. «Могу я узнать, как вы здесь оказались?» И неизвестна ли вам причина пожара? Я вышел через дверь на террасе. В моей комнате было открыто окно, и я почувствовал запах гари. Меня привело сюда совершенно естественное любопытство. Теперь я стану первым подозреваемым? Вы никого здесь не видели? Увы, нет. Когда я пришел, все уже пылало. Почему же вы прятались?» В голосе Шардакова все еще слышалось неверие. «Ну что вы?» Энский взмахнул рукой. Просто из предосторожности отошел чуть в сторону. «Знаете, в свете последних событий...» «Как я понял из ваших слов, вы не сомневаетесь, что это поджог?» «Скажем, я ожидал чего-то подобного. Я думаю, вам известно, с какой легендой связана эта башня?» «Про дом, понятно, говорить нет надобности». «Да, конечно. Но если задуматься, вся эта чертовщина не имеет никакого смысла». «Эта башня проклята, капитан! Почувствуйте это страшное слово». «Проклято!» Женя так сильно сжала руку Холмова, что тот чуть не вскрикнул. «Хватит, доктор! Немедленно прекратите! не зачем без конца повторять весь этот вздор!» Энский понимающе кивнул и сделал шаг назад. «Кто-то поджег эту башню», — сказал Шердаков. «Это ясно. Но зачем? Этого я никак не пойму». Наступило тягостное молчание. «Хорошо», — опять заговорил Шердаков. «Здесь нам делать нечего. Вернемся в дом». Но рано утром холмов и шардаков снова пришли к башне. И хотя из дверей еще сильно тянуло дымом, они, не задумываясь, вошли внутрь. Под ногами повсюду лежал толстый слой пепла. Кое-где еще догорали угли. Мужчины несколько раз обошли весь первый этаж, но ничего интересного не обнаружили и направились на второй. Лестница, по которой они ступали, практически не пострадала. Сгорели лишь деревянные детали. Через минуту они уже были наверху. И тут... Оба оторопели. Не может быть! побледнев, прошептал Шердаков. Огонь не прорвался сюда, а только полы, стены. Не может быть, как завораженный, повторил холмов и со смешанным чувством страха и отвращения посмотрел на прогнившую веревку, которая висела на прежнем месте.